Глава 22 Стоя на самой высокой из зацелевших башен, рис озеррал руины крепости и ветер перебирал его волосы. Темные тучи лыббившиеся в небе с самого полудня обещали скорый снегопад. И все замерло в напряженном ожидании бури. Однако посулу до сих пор не сбылись. Сдается в природе царят такие же смятения и неуверенность, как и в его душе. Придел Андарала располагался на самой границе Арлея. В незапамятные времена эта могучая крепость принадлежала Тевентерской империи была разорена, когда Андрасты подняла на бой свои варварские войска, дабы навсегда покончить с ладычеством магов. Тем более примечательно было, что именно здесь собрался конклав магов. Первый после события в Белом Шпиле. И еще месяц назад, с тех пор, как в пределы Андарала прибыли первые чародеи, сюда начали добираться разрозненные группки магов. В иной день их бывало по десять человек, в другой поток беженцев почти иссякал. И вот в руинах древней крепости собралось свыше сотни мангов. Все до одного отступники. Рис не знал, откуда они прослышали про пределы Ндорала, равно как не имел понятия, чего ради они стремятся именно сюда. Но факт оставался фактом. Да и куда еще им было идти? Они приходили с голодавшимися, с пустыми руками и со страхом в глазах а также с новостями из других кругов. Хромовники перешли к решительным мерам. Кое-где они узнали о событиях в Белом Шпиле, даже раньше самих магов, и нанесли удар заблаговременно. Впрочем, это не имело значения. Повсюду происходило одно и то же. Маги сражались, многие гибли, а уцелевшие бежали. Рис полагал, что ему есть, из-за чего тревожатся. Уничтожение столь огромного количества филактерий до сих пор защищало их от преследования. Но если про предел Андарала узнавали маги из других кругов, точно так же об этом убежище могли пронюхать хромовники. Филактерии им не понадобятся. Правда, если хромовники решат явиться в Андорала в предел, им придется прихватить с собой целую армию. Руины изрядно вветшали, полуоброшенные стены густо поросли плющом, Но укрепления еще могли послужить защитникам крепости. Если на них станет сотня с лишним магов, они смогут без труда дать отпор войску в 10 десятеро превышающему их числом, а то и больше. Пусть приходят. Мрачно подумал Рис. В сотый раз он окинул взглядом горизонт, но увидел лишь заснеженные холмы до да свинцово-темного небо И ни одного храмовника. Судя по слухам, Гражданская война, охватившая Империю, разгоралась всё жарче. Где-то в Сердцевине состоялось кровопролитнейшее сражение. Говорили, что Валруаю в огне, и если это хоть отчасти правда, у храмовников сейчас полно других забот, и вряд ли у них есть возможность заняться отступниками, которые укрылись на самом краю Империи. Шаги Адриан Рис услышал задолго до того, как она сама появилась наверху лестницы. Тяготы пережитого не оставили в ней видимых следов, и это Риса ничуть не удивляла. Адриан была на редкость вынослива. Теперь она носила черную мантию первого чародея. Престарелый Эдмонд умер во время бегства из белого шпиля. И неделю назад уцелевшие маги избрали Адриан на его место. Так она стала первой чародейкой. Но чего? Круга у нее не было. Впрочем, как и у всех. Это не мешало Адриан с воодушевлением относиться к своей новой роли, как бы недолго ей предстояло пребывать в этой должности. Подойдя ближе, она приветственно кивнула Рису и ладонью отвела с лица рыжие пряди, которыми играл своевольный ветер. «Рис», — сказала она, — «тебя зовут? Скоро начнется». «Я знаю». После этих слов Адриан могла бы уйти, однако осталась стоять рядом с Рисом. По его примеру, она разглядывала безжизненные холмы. И молчание, разделявшее их, становилось напряжённее. «Сэр Евангелина сообщила мне, что ты вышел из братства либертарианцев». Адриан произнесла эти слова непринуждённо, как бы между делом. Но Риса и Этон нисколько не обманул. Он безошибочно видел, что Адриан смертельно оскорблена. «Она говорит, что ты намерен присоединиться к эквитарианцам», – добавила она. «Ах, вот зачем она его разыскала уже присоединился. Вслух ответил Рис. «Сегодня утром первый чародей Ирвинг просил меня занять место моей матери и представлять братство на Конклаве, и я согласился». «Ты будешь представлять эквитарианцев?» «Очевидно, не доверяют моему суждению». Адриан нахмурилась, размышляя. «И как же ты намерен голосовать?» «Я еще не решил». Адриан зорко всматривалась с него, пытаясь разгадать причины его колебаний. Быть может, ее послала Верховная Чародейка, надеясь, что давняя дружба пробудит риса, исповедаться Адриан еще до начала Конклава. Если так, то Фиона ошиблась. Рис раньше чувствовал, что их отношения дали трещину, но теперь они превратились в непреодолимую пропасть. Прежняя дружба бесследно испарилась, сменилась неловкостью, причину которую Рис никак не мог объяснить. Дело было не только в том, что тогда, в разговоре накануне Конклава, он отверг чувства адриан Было нечто странное в том, как она старательно избегала смотреть ему в глаза. И Рис размышлял над этим обстоятельством. адриан поняв тщетность своих усилий, повернулась, чтобы уйти. Но Рис перехватил ее за плечо. «Погоди», — сказал он. «Я хочу тебя кое-чем спросить». адриан напряглась. Но когда повернулась к Рису, на лице ее отразилась подчеркнутая беззаботность. «Спрашивай». «Как умер Фарамонт?» Адриан вздрогнула, застегнутое врасплох. «Храмовники убили его и обвинили тебя». Лорд искатель отрицал это. Взмахом руки Рис оборвал ее попытку возразить. «Знаю. Ты скажешь, что он лгал». чего ради». «Во всем остальном он был честен, так зачем ему лгать в этом случае?» «Чему тратить столько сил, чтобы обвинить меня в убийстве? Это бессмысленно!» Адриан пожала плечами. «Значит, Фарамонда убил тот, кто расправился со всеми прочими магами». «Его имя Коул. Ты встречалась с ним, но не помнишь об этом». Рис перехватил взгляд Адриан, вынудив ее посмотреть ему в глаза. И нахмурился, когда она спешила отвернуться. «Видишь ли, Коул сказал Евангелине, что не убивал Фарамонда». О других убийствах он говорил только правду. Так с чего ему понадобилось лгать об этом? «Не знаю. Зачем убийце может понадобиться солгать?» Рис шагнул к Адриан, обжигая ее гневным взглядом. Опешив, она пятилась, пока не прижалась спиной к ограде. Тогда она мельком глянула на раскинувшийся далеко внизу внутренний двор и снова перевела взгляд на Риса. «Думаю, на мой вопрос есть и другой ответ». Процедил он. Так они стояли лицом к лицу в недоброй тишине. Адриан упорно не желала не отвернуться, не ответить Рису. Наконец она медленно опустила глаза. «Ладно», – произнесла она. Голос ее прозвучал тихо. И столько в нем было вины, что Рис уже заранее знал, что услышит. «Это я убила фарамонта И я подбросила нож под твою кровать». «Но зачем?» «А ты как думаешь?» Яростно грознулась Адриан. Это был единственный способ заставить Вин передумать. Она явилась на конклав, чтобы снова отговорить всех голосовать за независимость. И ей бы это наверняка удалось. Адриан скинула голову и с вызовом поглядела ему в глаза. Вин ни почем бы не пошла против храмовников без веской причины. Если бы они не угрожали тому, кто ей дорог. Рис ощутил, как в нем закипает гнев. Он сгреб Адриан за ворот мантии, испытывая сильнейшее искушение сбросить ее с башни. Никакая магия не спасет ее от падения с такой высоты. И к тому же она даже не пытается сопротивляться. Наоборот, будто подначивает его так поступить. Это было еще отвратительнее. Ты убила Вин. Прошипел он. Ты убил Евангелину и еще многих людей. Их кровь на твоих руках. Я готова ответить за свои поступки, сказала Адриан. Но не за дела храмовников. «Я не представляла, что всё зайдёт так далеко. Но если бы и знала, поступила бы так же». «Ты гордишься содеянным. Так было нужно». «Для общего блага». «Для общего блага». Рис грубо оттолкнул Адриан отвернулся. Он не мог больше видеть эту женщину. Хотя на свой лад была права. Подумаешь, ещё один труп в основании Великого Собора. Он и сам, в конце концов, не безгрешен. И на его руках тоже достаточно крови». И все же он не мог не вспомнить о том, с чего начался мятеж Кирквали. Маг по имени Андрес убил владыку церкви дал ход цепи событий, которые в итоге привели к гибели почти всех магов местного круга. И он тоже действовал ради общего блага, поскольку не видел иного выхода, кроме как вынудить магов на открытое столкновение с храмовниками. И разве имеет значение, кто угодит между этих жерновов? Неужели это все, что им осталось, и обе стороны будут проливать кровь? Убивают друг друга во имя собственной правоты. Пока в живых не останется победитель. Не так уж давно Орис был свято убежден, что круг необходимо уничтожить. а вин не права. Она переменила свое мнение благодаря Адриан. Но передумал ли он? Сейчас он чувствует только одно. Глубокое отвращение. «Между нами все кончено». Холодно проговорил он. Когда-то мы были друзьями, но больше нет. Я хочу, чтобы ты это знала. В глазах Адриан промелькнула печаль, но не тени удивления Я понимаю. Ты ничего не понимаешь. Рис повернулся к ней спиной и направился к лестнице. Начинался снегопад. Этот конклав разительно отличался от предыдущего. Вместо просторного зала, изобилующего мрамора и витражами, Маги собрались в полуразрушенном помещении, где когда-то, скорее всего, были казармы. А теперь не было почти ничего. Стены наполовину превратились в груды камня, изрядная часть потолка давно обрушилась. Через трещины в полу проросла трава, и повсюду, где только удалось примоститься, зеленел мох. С тем же успехом конклав мог собраться под открытым небом. Да и народу здесь было куда больше, чем полтора десятка первых чародеев. Не одна сотня магов набилась в зал, и жалкие остатки потолка далеко не всех могли укрыть от непогоды. Снег падал на головы собравшихся, постепенно нарастал сугробами на полу. Маги стояли буквально плечом к плечу, оставив свободным лишь проход к поваленной колонне в центре зала. Она, насколько понял Рис, должна была послужить трибуной для выступлений. И еще на этом конклаве присутствовал всего один храмовник. Евангелина при виде Риса улыбнулась явным облегчением. Он улыбнулся в ответ, выбросив из головы недавний разговор с Адриан. Евангелина двинулась ему навстречу. И многие собравшихся обернулись в их сторону. Разговоры в зале стали стихать и скоро совсем прекратились. Все знали, что сейчас начнется конклав. Верховная чердейка Феона подошла к поваленной колонии. Эльфийка со всеми предосторожностями взобралась на нее. И когда она повернулась к торжественно притихшей толпе, никто не посмел бы усомниться в том, что она по праву занимает свой пост. От Верховной Чародейки веяло неукротимостью, непреклонностью. Не составляло труда поверить, что раньше она была серым стражем. Оставалось узнать, поведет ли она мага вперед к свободе или же назад в объятия церкви. «Перед нами стоит выбор», – провозгласила Верховная Чародейка. Голос её без труда разнёсся по всему залу, и никто из собравшихся не смел шептаться. «Полагаю, что присутствующим известно, каков он — либо сдаться, либо принять бой!» Взгляд её обижал лица слушателей, словно подстрекая возразить. Желающих не нашлось. «Если мы решим сдаться, — продолжила она, — мы сделаем это все вместе, без исключения, даже либертарианцы!» Мы вернемся под власть церкви и предадим себя ее милости. Не всем вам известно, что Верховная Жрица способствовала нашему бегству из белого шпиля. Она наш друг. Быть может, она даже сумеет спасти кого-то от усмирения или казни. Но уж точно не всех. В зале стояла мертвая тишина. Если мы примем бой, то примем все как один. Мы объявим, что круг мертв, и с этим пришел конец правлению храмовников и церкви. Это означает неизбежную войну. Верховная жрица не сможет сдержать храмовников, если вообще захочет попытаться. Многие из нас погибнут в грядущих сражениях. Но не все. И вновь никто не произнес ни слова. Снег, падавший в проломы потолка, стал гуще. Но этого никто не заметил. По спине риса пробежал холодок. «Пора обсуждений прошла», — сказала Верховная чародейка. «Ныне мы должны действовать, прежде чем сюда явятся храмовники и отнимут у нас всякую возможность выбирать. Как верховная чародейка круга магов, я объявляю начало голосования за независимость». Шипоток пробежал по залу, но быстро стих. «Не все первые чародеи присутствуют здесь. Я получила сообщение, что в круге Дарсмуда объявлено право уничтожения. Убиты все, кто был в башне». В том числе первая чародей Ривелла. Она вновь сделала паузу, дожидаясь, пока затихнут потрясенные вскрики. Судьба прочих неизвестна. Маги, здесь собравшиеся, предпочли, чтобы их интересы представляли братства Я предлагаю главам всех братств выйти сюда и во всеуслышание объявить свой выбор. Первым ее призыву внял сгорбенный старец, вновь избранный первый чародей, который заявил что представляет братство лоялистов. Дрожащим голосом он произнес краткую речь, призывая магов сдаться. «Победить храмовников невозможно», — сказал он. «Народы Тедеса ни за что они примут свободных магов и могут, как времена антрасты, подняться всем миром и низвергнуть их. Круг — единственная надежда магов». От лоялистов никто другого и не ждал. Но куда более неожиданными оказались следующие выступления. Один за другим выходили представители мелких братств, И каждый вслед за лоялистами выбирал одно и то же – сдаться церкви. Как немалочисленны были их последователи, с каждым таким выступлением в зале все больше сгущалось уныние. Глаза Верховной Чародейки потускнели. Затем из дверного проема неподалеку от Риса в зал вступила и Адриан. «Либертарианцы голосуют принять бой!» – выкрикнула она. В толпе зашевелились, все тотчас повернулись к ней. «Неужели вы, бессловесный скот, готовы покорно подставить горло под нож мясника? Если вы считаете, будто сдавшись церкви, дождетесь хоть каких-то перемен... О, да, вы правы! Все изменится к худшему! Всякий круг станет тюрьмой! Всякий маг, который побывал хоть за милю от этого места, будет усмирен! Они просто не умеют действовать иначе и не научатся, пока их не научим мы!» Отклики на выступление были громче. Но прямых противников Адриан в зале оказалось немного. Мало кто мог отрицать её правоту. Маги опустили головы. Некоторые откровенно плакали. И Рис, глядя на это, подумал, что им остаётся только решить, какой исход принесёт им больше страданий. Да, выбор предстоял нелёгкий. Когда шуму лёгся, Верховная Чародейка обратила взгляд на Риса. Эквитарианцы были самым многочисленным братством. И теперь, как, впрочем, и всегда, все зависело от них. Если они примут сторону либертарианцев, то вместе превзойдут числом всех прочих. Если присоединяться к лоялистам, исход голосования будет решен. Многие должны бы дивились тому, кого именно эквитарианцы выбрали своим представителем. Человека, который не был первым чародеем. А до нынешнего утра не числился даже членом братства. Рис и сам этому удивился. Он ощущал себя не слишком удачной заменой своей матери. Как бы то ни было, никто даже не предполагал, каким будет его решение. Он почувствовал, как Евангелина украдкой сжала его руку. И ответил на это пожатие. «Все вы знаете мою мать», – заговорил рикс «И перед тем, как умереть, она меня кое-чему научила. Всем нам пора отбросить былые домыслы, как о других, так и себе самих». Мы ничего не знаем ни об усмирении, ни о демонах, ни даже о пределах собственной силы. Что бы нам ни предстояло, мы справимся, только если приобретем новый взгляд на вещи. В противном случае мы попросту повторим старые ошибки, и участь наша, какова бы она ни была, окажется заслуженной. Иные маги кивали, соглашаясь с его словами, но никто не произнес ни звука. Верховная чародейка Феона выжидающе помедлила, а затем обратила на Риса беспокойный взгляд. «Прости, чародей Рис», – проговорила она. «Но ты так и не сказал, за что голосуешь». Рис глубоко вздохнул и сделал последний шаг. «Я голосую принять бой». К ночи снег повалил гуще, но Риса это не волновало. Он сидел в темном углу внутреннего двора, наконец-то оставшись наедине со своими мыслями. Он ожидал, что за его выступлением последует рёв голосов, но когда он смолк, в зале воцарилась полная тишина. Осознание того, что круг магов окончательно необратимо стал достоянием истории, влекло за собой неизбежный вопрос – что дальше? Думать об этом Рис был пока не готов, а потому предпочёл покинуть Конклав. Другие маги поступили так же, всем нужно было время, чтобы свыкнуться с неизбежным – Из завесы снега, крутящегося на ветру, появилась Евангелина. Кого угодно рис мог бы счесть нежеланным нарушителем своего уединения. Но только не её. «Свершилось!» Объявила она, останавливаясь рядом с рисом. Лицо её было мрачно. «Да». Согласился он. «Свершилось». Евангелина протянула ему руку, помогая встать. «О чём ты думаешь?» «О матери». Евангелина лишь печально кивнула. Дальнейшие объяснения ей не понадобились. Я была по ту сторону бездны мрака. Авин послала ко мне золотой свет, и он вернул меня обратно. Это было прекрасно. Впервые за все время Евангелина заговорила о случившемся той ночью. Риз до сих пор изумлялся тому, что она жива. Никогда прежде магия не преодолевала стену между жизнью и смертью. Такое считалось невозможным, и все же Евангелина здесь, рядом с ним. Она не дух, не копия женщины, которую он когда-то знал. Чудо. «Он внутри тебя?» Неловко спросил Ри вслух. «Кто? Дух? Не знаю. Я не чувствую никакой разницы. Ты помнишь, что произошло до того?» Евангелина ответила не сразу. «Я помню Коула. Помню, какие были у тебя глаза, когда ты осознал, кто он такой». Рис кивнул, чувствуя, как лицо заливает предательская краска стыда, но Евангелина ободряюще положила руку ему на плечо. «Ты не должен мучить себя». «Не должен?» «Он обманул меня». «Меня, которому, как никому другому, полагалось распознать обман». «Я была тогда в тени, Рис, он не лгал». Рис покачал головой. «Но это невозможно. Мальчика по имени Коул не существовало. Того, что мы видели в тени, просто не было. Наверное, всё это лишь... А кто совсем недавно говорил магам, что настала пора отбросить прошлые домыслы? Рис тотчас захлопнул рот, и Евангелина сочувственно засмеялась. Я понятия не имею, что такое был Коул. Знаю только, что он заблудшая душа и что ты старался поступить с ним по справедливости. Всё прочее неважно Думаю, это я убил всех тех людей. Знаю. Для меня это в тебе ничего не меняет. Какое-то время оба молчали. «Как думаешь?» Наконец заговорил Рис. «Мы еще когда-нибудь увидим Коула». «Не знаю. Вряд ли». Рис согласно кивнул. «Итак, что же ты теперь будешь делать?» Негромко осведомился он. «Круга больше нет. Хромовники придут сюда, и разразится война. В точности, как говорила Фиона. И ты будешь сражаться против них?» Евангелина взглянула на него. На сей раз лицо ее стало совершенно серьезным. «Если это означает, что я буду сражаться плечом к плечу с тобой? Что ж, я с радостью погибну еще раз и ни о чем не пожалею». «Тогда мы встретим будущее вместе». Евангелина согласно кивнула. Затем крепко обняла Ариса, и он с готовностью ответил на эти объятия. Внезапно он осознал, что мысли о будущем уже не пугают его. «Когда рядом Евангелина». Рис оборвал эту мысль, потому что утонул в ее глазах. Он едва не потерял ее навсегда. И сейчас во внутреннем дворе давно разрушенной крепости, под бесшумно падающими хлопьями снега они крепко и нежно поцеловались. Это было именно то, чему надлежит быть. Только так и никак иначе. Когда они оторвались друг от друга, Евангелина улыбнулась и взяла его за руку. «Пойдем со мной». Место, куда они направились бок о бок, находилось неподалеку от предела андарала. Посреди поля рос одинокий могучий дуб. Узловатый, скрюченный, поседевший от старости, настолько древний, что непонятно было, как он еще держится корнями за землю. И однако столь величавый, что при взгляде на него захватывало дух. Этот дуб повидал много столетий. Он видел моры, насылавшие на мир и орды порождение тьмы, однако уберегся от скверны. Быть может, он даже взирал на то, как армии антрасты крушили мощь древней Тевентерской крепости. Был очевидцем битв, которые унесли сотни тысяч человеческих душ. Однако остался невредим. «Именно под ножей этого дуба должен был упокоиться прах вин», — так предложила Лилиана. Вин сказала, она не пожелала бы видеть над своей могилой ни памятника, ни мраморного склепа, не захотела бы пышного оплакивания. Просто последний приют, куда близкие люди могли бы прийти. Помолчать и вспомнить ее такой, какой она была при жизни. Женщиной, которая сражалась за то, во что верила. С равной доблестью, противостоящей Ордам по тьмы и хаосу. Той, что потребила дарованные годы жизни на то, чтобы сделать мир лучше. Лилиана уже была там, как и Шейла, и первый чародий Ирвинг и многие другие стояли печально, пустив головы, вспоминая ушедшего друга и прощаясь с ним. Даже Шейла, вопреки обыкновению, не опускала саркастических реплик, и огоньки в ее глазницах были тусклые. Рис и Евангелина, остановившись неподалеку, молча глядели на эту сцену. Рис старался припомнить лицо матери, ее последнюю улыбку. Сердце его сжималось, когда он думал, как могла бы сложиться его жизнь. Не будь мать самого начала вынуждена расстаться с ним. И насколько иной была бы ее жизнь. Наверное, они бы тогда больше любили друг друга. Лилиана завела песню. Она пела по-эльфийски, но Лиз все равно понимал каждое слово. Песня говорила о радости и утрате, и о том, что всему на свете приходит конец. Никогда прежде Рис не слышал такой пугающей и столь прекрасной мелодии».